Глава 33. Пробуждение напоминало похмельное офицерское утро после обмывания очередной упавшей на погоны звёздочки. Оказывается, в моей голове сохранились ещё и такие воспоминания. Я лежал в своей палате, аккуратно прикрытый простынёй, А возле моей кровати стояли полковник Толмачёв и женщина в белом халате, которую я сразу же вспомнил по карим глазам. Это она перевязывала мне руку и делала обезболивающий укол. И, кажется, я потерял сознание. Спросил я виновато и попытался принять сидячее положение но мягкая ладошка настойчиво уперлась мне в грудь и заставила откинуться обратно на подушку. Сквозное ранение. Пуля прошла рядом с печенью, но, к счастью, не задела никаких важных органов, хотя пришлось повозиться. Главврач покачал головой и повел глазами в сторону кореглазой медсестры. Ну и совсем пустяковая царапина на плече. Про плечо помню, а вот что касается второго ранения, чувствую его только сейчас. По опыту службы в спецназе я знал, что случаи, когда в адском водовороте боя не сразу замечаешь полученное ранение, особенно если их одновременно как минимум два — не так уж редки мысли неожиданно дали другой ход и переключились с собственного здоровья на девушку и её спутника что с журналистами полковники женщина переглянулись на какие-то секунды в палате наступила гнетущая тишина я пока ещё не могу сказать что их жизни в неопасности нахмурился толмачёв Я прооперировал девушку, но она до сих пор без сознания. У неё пробита лёгкое, а парень, главврач тюремной больницы снова замолчал и отвёл глаза в сторону окна, за которым можно было видеть лишь стену, увенчанную колючей проволокой. Он в коме. Этот негодяй сделал ему укол в шею. В кармане капитана мы нашли машинку с чрезвычайно токсичным снотворным, а точнее, ядом, вызывающим, как я понимаю, сначала коматический сон, а потом смерть. Мы сделали всё возможное, но действие яда вызвало воспаление коры головного мозга. Я ненадолго закрыл глаза и закусил губу. В голове звенели колокола, рано вдруг напомнила о себе пронзительной болью: "Господи, будь милостив к этим невинным людям". Беда, которая настигла журналистов, оказалась слишком большой платой за сохранённую тайну исповеди испуганного и хитрого тюремного доктора, думавшего лишь о спасении собственной шкуры. Если бы существовала хоть малейшая возможность повернуть время вспять, я не задумываясь набрал бы номер телефона Корноча, сообщил ему всё, что рассказал мне загнанный в угол торговец о ворованном морфие, и тем самым предотвратил бы побег Завьялова. Оно, впрочем, и себя бы лишил права называться священником. Однако какая же это а малая плата за две висящие буквально на волоске человеческие жизни. Открыв глаза, я встретился взглядом с Толмочёвым и спросил, почти не слыша собственного голоса: "Долго я здесь лежу, доктор? Часов 20. Сейчас утро пятницы. В больницу приехали люди из прокуратуры. Я их попросил, чтобы пока вас не беспокоили. Кстати, ваш полковник Карпов тоже приехал. Он сейчас у второго зэка, как его, Дронова, самолично желает доставить его обратно на Каменный. А вам, думаю, придётся ещё некоторое время поваляться здесь. А наш врач Семён Аронович Насколько мне известно, он бесследно исчез, равнодушно пожав плечами, сообщил неожиданную новость это Алмачов. По крайней мере, так сказал Карпов. Вчера рано утром, примерно в одно время с нашим ЧП, он выехал с Каменного в Вологду, но не в Вологодской квартире, ни на службе так до сих пор и не объявился. Кстати, как вы оказались там? на лестничной площадке. Журналисты хотели со мной встретиться, вы помните? Конечно, кивнул полковник. Значит, вы пошли к палате Завьялова. А когда повстречали их, то сразу же обратили внимание на, скажем, некоторые изменения во внешности того парня нагайцева, кажется избавил меня от необходимости этого трудного ответа толмачёв, выдвигая свою версию. Естественно, им нельзя было позволить уйти. Полковник заставил себя улыбнуться. Угарено между прочим, сломана челюсть, выбито четыре зуба и тяжёлое сотрясение мозга. Сколько раз вы успели его ударить? Отец Павел И я молча поднял руку, вытянутую вверх указательным пальцем. Кориглазая медсестра улыбнулась и тут же смущённо отвела взгляд. Вот что значит школа ВДВ. Ладно, не буду вас больше беспокоить. Попрошу принести вам поесть, а о собестом сообщу, чтобы сходили минут через 30, а не раньше. Э, кстати, Николай Арсениевич, по поводу школы ВДВ. Передайте охранникам больницы, что они стреляют так же, как я играю на пианино, то есть хуже некуда, и слишком много смотрят дешёвых американских боевиков. «Обязательно передам!» — добродушно усмехнулся Толмачев и, пропустив вперед кореглазую медсестру, вышел за дверь. Разговор, а точнее допрос, устроенный мне вскоре двумя сотрудниками прокуратуры, закончился так же быстро, как и начался. Я не сообщил им ничего нового, кроме факта моей прошлой службы в воздушно-десантных войсках, немало их удивившего. Когда не успели два следователя покинуть палату, как в ней тут же появился полковник Карпов. Присела на стул рядом с кроватью и взглянул на меня с неподдельным удивлением. Э, даже не знаю, с чего и начать, отец Павел, неожиданно признался он. У меня в последнее время вообще складывается впечатление, что вы, э, как бы это правильно выразить, Вы всё время оказываетесь в нужное время в нужном месте. Вы понимаете, что я имею в виду. Сначала Маховский, который берёт вас в заложники, требуя оружие и машину, потом ваше болезнь, перевод в областную тюремную больницу по настоянию Семёна Ароновича, а теперь вот мёртвы из-за Ульявов и попавшая в переплет журналиста из Питера, кстати, вашего родного города. А еще раньше охрана мне докладывала, то вы имеете обыкновение во время посещения Вологды то странно исчезать, то вдруг возникать, как из-под земли. Вы, случаем, еще не в курсе, что наш уважаемый доктор пропал, исчез, испарился». Вчера утром уехал из тюрьмы, обещал к вечеру вернуться и нет его. Вы не знали, с чего начать, а я не знаю, что вам ответить, полковник, тихо произнёс я. Если вы намекаете на мою причастность к некоторым секретным службам, то прямо отвечу. Я священник и служу только Господу. А из своего прошлого я тайны не делаю. Оно вам известно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я смог защитить себя от Маховского и принял посильное участие в предотвращении побега опасного преступника. Вы как будто ставите мне это в укор. Вам не кажется, если вы считаете, что в обоих случаях я думал исключительно о сохранении своей жизни? Вы ошибаетесь. Я своё отбоялся ещё много лет назад в армии, и уж тем более не страшусь смерти сейчас, служа Господу. Хотя и в попытке защитить свою жизнь, я не вижу ничего предосудительного. Ну а ну-а, чтобы у вас пропали всяческие сомнения относительно моей скромной персоны, позвоните в Москву в патриархию я думаю, в этом нет необходимости. Пошёл она попятную Карпов. Хотя некоторые аспекты вашего поведения меня, как начальника объекта особого режима, слегка настораживают. Как вы себя хоть чувствуете после ранения? Некоторые заключённые ждут, а не дождутся о возвращении своего хмм духовного наставника. Э, например, Скапцов. Э, можете передать им, что дней через 10 я вернусь обратно и пробуду в уверенном вам учреждении до тех пор, пока на то будет воля божья, смиренно ответил я. Не спешите. Э, главврач сообщил мне, что у вас довольно серьёзное хотя и не опасное для жизни ранение. Это так что не надо гробить своё здоровье в угоду всяким мнимо раскеевшимся убийцам. Для многих из них, как я подозреваю, общение с вами лишь повод хоть как-то скрасить своё бессмысленное существование на каменном. Это довольно издевительно произнёс, вставая полковник. Ладно, Поправляйтесь. Когда будете выписываться, сообщите мне. Пришлю машину.